Немец там остался, кивнул Яшка за спину, в темный зев под пулья. А? -а, -а встревожился Федор Федорович. Арсений его не того, не пришибет. Хай, пришибет! Натягивая ватник, проворчал Заикин. Невелика потеря! Ничего ценного он не знает. Что, совсем ничего? перевел взгляд Беседин на Яшку. Как ничего? С жаром возмутился Цапфир. Есть очень даже ценная информация! «Я тут перевел!» Он выхватил из-за пазухи затрепанную книжку карманного русско-немецкого разговорника. «Скоро сюда, в эскемеджит, прибудет на постоянную... Эту...» Он пролистнул, солдатский разговорник. «Постоянную дислокацию, шеф полевой жандармерии...» «Это нам и по-русски уже доложили!» Ворчливо отмахнулся командир. «Ну, тогда больше и впрямь!» Вынужденно согласился Цапфер. «Ничего ценного!» Вся его исключительность, как единственного переводчика в отряде, можно сказать, пропала в туне. Обер-лейтенант, если и располагал какими-то данными о положении, к примеру, на Керченском направлении, так они безнадежно устарели за время его отдыха вдали от боевых действий. К радистам же, несмотря на малиновую подбивку витого погона, прямого отношения в лейтенант не имел. Рота обеспечения, собственно, обеспечением и боевым охранением и занималась, Самим же связистам-радистам не повезло, оказались в привилегированном первом ряду кинозрителей. Беседин почесал завитки седины под попахой, соображая дальнейшую судьбу пленных, которая, впрочем, напрашивалась вполне однозначной, тем более комиссар Руденко уже наклонился над его папахой, шепнув «Досидимся, сейчас сюда жандармы придут!» «Может, встретим?» — также шепотом спросил командир. «Скорее, чтобы разрешить собственные сомнения, чем посоветоваться». «А сколько их будет?» «Тоже верно», — поморщился Беседин и решительно припечатал ладонью по столу. «Так, всех этих габриков. Он зыркнул на полицаев, сбившихся у стены. «В расход! За комендатурой, чтобы сразу в глаза не кидались! Фюреру Адольфу!» «Хотя по-хорошему», — добавил он, вставая и отправляя гимнастерку, «надо бы на Майдане». да публично вздернуть с лавки, чтобы и другим в науку пошло, и патронов экономия. Кивком позвав за собой штабных, включая и деда Михася, который хотя и не имел определенной штабной должности, но так уж сложилось, был своего рода консультантом по всем вопросам, требующим консультации. Беседин направился на выход. Тут же из толпы помертвевших полицаев, дюжины татары русских, вырвался все тот же сутулый мужичок, со багровой физиономией и, брякнувшись с разгона на колени, принялся тыкаться губами в руку командира. «Мы же свои! Мы ж православные! Что ж нас не пожалей, товарищ гражданин? Мы ж не по своей воле, как эти нехристи! Это ж нас вместе с ними!» Отчаянно забормотал он, захлебываясь истерикой. «Нет, конечно, как можно! С ними!» процедил Федор Федорович, вырывая руку из цепких пальцев предателя. «Ты ж, поди, не по своей воле!» «Восемнадцать душ под расстрел подвел!» «Заставили?» «Ногти рвали!» «Огнем жгли!» «Этого отдельно!» Бросил он через плечо, «Чтобы за него паскуды!» «Шайтан с чертом не переругались!» «Раненых немцев оставить!» «Свои подберут!» Распорядился Беседин уже на террасе комендатуры. «Ежели успеют!» «Машины взорвать!» «Склад спалить, если там харчения осталось!» «Рации и радиодетали!» Обернулся он к ординарцу. «С этим всем везунчик разбирается!» «Ага!» — хмыкнул Беседин. «Везунчик! Слышь, дядь Михась!» — крикнул он старика. «Не в дружба, в службу! Пойди глянь, а! Чтобы их очередей не намудрил чего! Он же у нас без военной хитрости и потереться не может!» «А с фрицем что делать?» — спросил, передергивая затвор папаша Заикин. «Правильно мыслишь!» — отмахнулся Федор Федорович. «А моего куда?» — очнулся Арсений. подняв сколоченную голову с рук, сложенных на импровизированном столе из ванерных ящиков еще с клеймами казенного винного склада. Немец снова белькотал испуганным индюком и сучил ногами. Шурале Сабаев деловито распутывал веревки, которыми за локти и щиколотки пленный был привязан к стулу напротив. — Кино досматривать! — буркнул Шурале. — В наркомзем что ли? — Ого! Слушай, шайтан! — Подумав секунду, позвал матрос. «Шурале!» — угрюмо поправил Собаев. «Один шайтан!» — миролюбиво согласился Арсений. И булькнул из пляшки в стакан на два пальца спирта, которым ему промывала рану отрядная медсестра. Как всегда, когда рядом оказывался Малахов, оставила малость на случай загноения. «Оставь его мне!» — попросил Арсений. И пододвинул стакан на край ящика. Сабаев покосился поочередно. На стакан, на небо, и убедившись, что от горнего взгляда он сравнительно надежно прикрыт перекрытием подвала, полом, а потом еще и потолком, покорно вздохнул, хоть и заметил, беря стакан неприязненно. «Сам прикончить хочешь?» «Да упаси Боже!» — замахал Арсений руками. «Наоборот, хочу, чтобы живой остался и другим фашистам привет передал». «Это какой такой привет?» — удивился Шурале и, поднеся стакан губам. коротко выдохнул. «А вот!» Шурале поперхнулся. В руке Малахова матово поблескивала черными рубцами граната. «Да ну тебя!» — утер Сабаев шильную слезу. «Да ну меня!» — легко согласился Малахов и призывно махнул флягой. «Только ты, Шурале Шайтанович, не отвязывай его от стульчика, а вот так, как есть, на веранду вынеси, на крыльцо, чтобы встречал своих, что тебе стоит!» Шурале. Единственному, кто мог на равных побороться в минуты досуга за Икиным, хоть и был на голову ниже Вани. Это и впрямь ничего не стоило. «Думаю, что разберусь, товарищ командир», — заверила радистка отряда воля Зверева, пробуя на вес ранцевую радиостанцию. «Это телефонкин, они все принципиально одинаковые, нам в школе показывали». Девушка не без труда взвалила ранец в маскировочном чехле на сороменный ворох в телеге. и сбросила теплый платок с мокрых золотистых прядок на там лбу. «Разбирайся, Оленька, разбирайся!» Ласково проворчал Беседин и кивнул на бухту провода на ранцевой катушке и деревянные ящики полевых телефонов с клеймами вездесущих фашистских орлов в телеге. «А это добро тебе на кой? Между землянками связь налаживать!» «А хотя бы и так?» – задорно отозвалась радистка, сияя счастьем внезапного богатства. как праздничная медь духового оркестра. Нет, так аккумуляторы пригодятся. А я думал, у них только это. Федор Федорович покрутил рукой воображаемого динамо. «Зольдат мотор!» — со смехом подсказала девушка. «Ну тебя!» — улыбнулся Беседин. «Давай грузись и ушивайся отсюда!» «Не ровен час!» «А то бо! подтвердил, взявшись откуда-то из-за спины Беседина, замполит Руденко. «А чего ж я, по-твоему, села палить не стал?» — нахмурился Беседин. «Только потому что не наши методы?» «Да кто б там разобрался потом, наши не наши?» «Запалили бы склад, сказали бы, с боеприпасом был. А так, пожалуй, без немцев не сунутся», — резюмировал командир. «Да не смотри ты так!» — усмехнулся он, перехватив озабоченный взгляд комиссара в сторону комендатуры. «Не стал бы я села жечь, и впрямь не наши методы!» «Та добись эти методы!» Неожиданно перебил его, морщясь, как от кислятины Тарас Иванович. «Я ось, что подумал, Федоровичу! Треба татар, полицаев выпусти!» «На каких то радостях?» — удивился Беседин. «На политических?» — рассеянно отозвался комиссар, думая о чем-то своем. «Каких таких политических?» — возмутился Федор Федорович. «Забыл, как они тут особое доверие немцев зарабатывали!» «Ось, сами этому треба!» Очнувшись от своих политических соображений, подхватил командира под локоть Тарас Иванович. — Приди, головной жандарм! Шовин побачив, пусть немцы побиты, а каратели живут от селёхоньки! Питанечка! Питанечка — Питанечка! Почесав загривки, согласился Беседин и, решительно поправив попаху на место, погрозил пальцем комиссару. — Ох и коросты вы политические! — Вожа, ещё я не до фыркнул Тарас Иванович в ответ. «Колька!» — крикнул командир кого-то из партизан, поторошивших склад в крепостной башне. «Колька! А ну бегом к Собаеву! Скажи, командир офенди, всех милует на все четыре стороны! Но еще раз поймаем, Кердык!» «Стой!» — тормознул он рванувшегося было Кольку. Тот споткнулся через подул шинели. «Всех милую, кроме того русского, Сутулова такого!» — уточнил Беседин, что Радужновских сдать приехал. «Того в расход!» «Что?» Запнулся он, увидев снова перед собой загадочный комиссарский прищур Тараса Бульбы. «Такую свалочь — Такую сволочь миловать! — Нияк не можно! — кивнул комиссар. Как и предчувствовал Беседин, Сергей Хачариди без военной хитрости не обошелся. Три грузовика с косыми, как руническая, с медальонами «Опель Блиц» на высоких решетках радиаторов выстроились в ожидании бензиновой кормежки возле склада, башни с обрушенным верхом. куда с них накануне разгрузили амуницию и новое обмундирование для потрёпанной роты. Замыкал небольшую колонну, полугусеничный броневик с щучьей мордой, бронетранспортер связи. Командирский кюбель Кюбельваген, что возглавлял колонну прежде, когда его видели тут мальчишки-разведчики, пробираясь с деревней, дотлевал теперь подле мечети, коптя просветлевшее утреннее небо, горящей резиной шин. Недолго мерил шагами Серега расстояние вдоль притихшей, словно в ожидании своей участи автоколонны. Приспособить тяжелые трехтонки для нужд партизанской войны в горах не было никакой реальной возможности. Бронетранспортер, конечно, завидной проходимости, две задние оси обуты в гусенице. но тоже по долинам еще ладно, а по взгорьям никак. Тем не менее... «Брысь отсюда!» — прикрикнул Серега. на лучшего дружка своего, отрядного минера Кирилла, который сунулся уже под переднее крыло головного опеля с явным намерением отправить грузовики на их свалочный тот свет». Кирилл Степанов высунул стриженную голову и недоуменно уставился на Сергея. «Чего это Федор приказал?» «Понятно, что приказал», — проворчал Хачариди, подходя ближе. «Номинируешь ты, Кирюха, без всякой фантазии». как учебную рельсу на пути от сортира до прачечной. «Чего это?» «Не чего-чего!» «Ты думаешь, если Фриц обнаружит склад разграбленным, своих перебитыми, а машины вот те целыми?» Пнул Серега Хачериди массивную шину переднего грузовика. «Они на радостях сразу же огуртом погрузятся и айда по селу кататься с девками и губными гармошками?» Неуверенно почесал в загривке Степанов. Вот они репу чесать начнут. А где-то Кирюха нам тут насрал, так кепкой прикрыл. Известно где. Сергей вынул из нагрудного кармана складной охотничий нож и раскрыл его, ловко щелкнув пружиной. У него ж у Кирюхи ни ума, ни фантазии. — Слышь ты, фантазер! — буркнул, начиная сердиться Степанов. — Я ж не вупрек, Кирюха, тебе лично! — миролюбиво сказал Хачариди и присел у подножки штампованной железной кабины. Запустил руку под задний угол дверцы. Я ж понимаю, учили вас так. Только вот, фрица, понимаешь ты? Он поморщился, обрезая на ощупь бечевку. Тоже учили. Хотя чему тут нахрен учиться? Он вытащил немецкую гранату с длинной ручкой и обрезанный шнурок. Ты что, специально им свое родное подсунул? Небрежно бросил он гранату Кириллу. Тот дернулся было вспять, но в последнее мгновение у земли уже Поймал зеленый цилиндр двумя руками и беззвучно выругался. «Не бог весь, каким кулибиным надо быть!» Продолжил менторски разглагольствовать везунчик, чтобы растяжку на дверце поставить. «Так я!» — запротестовал было Степанов. «Ага!» — кивнул Серега. «Спрятал под пол, а не под сиденья!» «И шнур к замку! Протянул под обшивкой, а не прямо к ручке!» «Дерни за веревочку, если жить наскучило!» «Новаторство!» — насмешливо протянул Сергей. И, мгновенно посерьезнев, деловито спросил. Я у тебя, кажется, аштык о трех линейки видел. Ну, скинул с плеча ремень винтовки Степанов, я им каналы, под Бигфорда в шнур бью. Понятно, что не вот так уходишь, фыркнул Серега. Давай, снимай!